Джордан Она рядом, теплая и так вкусно пахнет чем-то легким, как весенние цветы, и свежим, как утренний лес. Да, я безумец, хочу касаться, хочу вдыхать, хочу слышать, но не могу спугнуть, выдав себя раньше времени. Снова обманываю, притворяюсь, не признаюсь. Такова моя падшая суть. Я не собираюсь бороться за честные звания. И играть по правилам не привык. История куётся не на справедливых умозаключениях и красивых принципах, а на целях и любых способах их достижения. Слушая малышку, про себя похвалил грамотность Шторма. Он обрисовал ей картину очень доходчиво. Направил мысли Рейни по верному пути. «Я хочу узнать подробности своего рождения. Мать Сара Лаведунья. Как думаешь, она поможет мне?» Спросила так, будто уверена, что я знаю ответ, настойчиво заглядывая под капюшон, попросить Сарала об этом. Он вряд ли откажет тебе в этой маленькой прихоти, прошептал ей и ушел.